Глава 70. Амала слышала, как за стеной расхаживает Орост. Теперь, когда солнце переместилось, она почти видела его. Местами то, что она принимала за цементный раствор между кирпичами, оказалось чем-то вроде папье-маше, которое светлело, когда с другой стороны на него падал свет. Когда Орест двигался, мнимый раствор менял цвет, обрисовывая его силуэт грубыми и неравномерными пятнами, похожими на пиксели в старых компьютерных играх. Вероятно, таким был и весь остальной подвал, хотя Амала никогда этого не замечала. После того, как Орест рассказал ей эту ужасную историю, она уже не могла ни о чем спрашивать и каждые пять минут скакивала от тревоги. Когда она вернулась на свое место, ведро уже исчезло, а на его месте лежала пачка Орео. Амала не ощущала голода, но взяла парочку печений и машинально их пожевала. «Твои любимые», — сказал Орест из-за стены. «Тебе-то какая разница? Ты монстр». «Ты знаешь этимологию слова «монстр». Оно означает «чудо», но я употребила его не в этом смысле. Чудеса — это еще и предостережение со стороны богов. Они служат для того, чтобы указать людям верный путь. Не удивляйся, я тоже учился в школе. Я даже поступил в литературный университет. Но потом у моей семьи возникли проблемы, и пришлось продолжать обучение самостоятельно. Я самоучка. А что, если твой друг не приедет? Что ты будешь делать? Я уже говорил, что он мне не друг. Если бы ненависть могла убивать, Он бы уже сдох. Поэтому я и велел тебе называть меня Оростом. Орост — воплощение мести из древнегреческой трагедии и появился, чтобы убить свою мать. Ты хочешь убить свою мать? Не будь дурочкой. Мой враг — хищник, который убивает девушек вроде тебя. Та девушка, о которой ты вчера рассказывал, это он убил ее? Да. Почему ты не пошел в полицию? Я пошел туда, но я был всего лишь мальчишкой. Они притворились, что не верят мне, хотя знали, что все это правда. А мало они все заодно. Кто все? Полицейские, важные шишки. Тон Ореста поднялся на октаву, словно он освобождался от чего-то, что долгое время тяготило его, не давая покоя. Они знают, что вокруг есть хищники, но делают вид, что ничего не происходит. Это политический заговор, способ всех нас контролировать. Хищники держат нас в узде. Всякий раз, когда я слушаю новости, из дома пропадает очередная девушка. Это они их похищают. Хищники? Их тысячи. Но я мог сосредоточиться только на одном. Возможно, я стану образцом для других. Было бы здорово. Надеюсь, кто-то последует моему примеру, хотя это и трудный путь. С тобой начинают происходить страшные вещи, и в итоге ты умираешь. Как Джада. Она была твоей подругой? Спросила Амала, заразившись его безумием. Тридцать лет назад ее убили. Труп нашли в реке и сказали, что она утонула. Но это неправда. Ее убил он. «Откуда ты знаешь?» Я видел ее. Я дружил с сыном могильщика, и он впустил меня в комнату, где ее готовили к похоронам. Ее тело вскрыли, а затем зашили. Но у нее больше не было лица. Его обглодали осы. Насекомых нашли даже в ее горле. Орест собирался что-то добавить, но снаружи донесся настойчивый автомобильный гудок.